Бледные глаза цвета шампанского встретились с глазами Эшера. «Вы найдете его в лаборатории», – тихо сказал вампир. «У него сломана шея. Он как раз работал над очередной сывороткой из крови, которую выкачал из Хлои». «Он узнал про Денниса?» «Там была телеграмма из Букингемширской полиции о пожаре в пиках. В зале нашли металлические пуговицы от мужских брюк». потрескавшиеся стеклянные бусины чёток, стальное распятие и несколько неопознанных костей. Эшер молчал. Исидра положил очередную тетрадь на вершину бумажного пригорка перед собой. Пригорок поехал, и брошюра, соскользнув, слетела неуклюжей птицей на пол. «Вы собирались разобраться с ним сами?» Эшер вздохнул. Ему приходилось совершать вещи похуже убийства Блейдона, по куда более незначительным поводам. Он знал, что всегда сможет обратиться за защитой в Министерство иностранных дел и будет надежно прикрыт друзьями из департамента. Револьвер оттягивал карман пальто. «Да, я так и думал». Губы Дона Симона тронула кривоватая, но странно мягкая улыбка. Придав его лицу, как и вчерашней, исполненной ужаса ночью, почти человеческое выражение. «Мне хотелось избавить вас от лишних хлопот. Вам хотелось избавить меня от разговора с полицией об экспериментах Блейдена». Легкая циничная улыбка стала отчетливей. Холодные глаза Исидра потеплели. «И это тоже». Эшер остановился у конторки, приглядываясь к нему. Если нанесенные Денисом раны и мучили Исидра, рука самого Эшера ныла под новокаиновой блокадой, то это никак не отражалось на его поведении. Тонкие руки вампира были аккуратно забинтованы, не иначе доктором Гриппеном. «Вы понимаете?» – медленно начал Эшер. что брат Антоний был не только единственным вампиром, способным убить Дениса, способным ввести себе в Вены такое количество серебра и прожить после этого еще несколько минут, но и единственным, кто на это отважился. Он был единственным вампиром, который предпочел спасение души бессмертию. Пары ветра качнул голые ветви в саду, столкнув их с костяным стуком. Вдали колокол на церкви ударил шесть раз. Тонкие пальцы и сидра неподвижно лежали на исписанных листах. Массивный золотой перстень блестел в свете газового рожка. «Вы полагаете, он его достиг?» — наконец спросил он. «Вам знакома легенда о Тангейзере?» «Грешник». так напугавший своей исповедью папу римского, что тот прогнал его, сказав, «Скорее на моем посохе распустятся цветы, нежели Господь простит такие преступления», усмехнулся вампир. Тангейзер вернулся к грешной жизни, а через три дня посох расцвел. «Да, знакомо», глубокие глаза Исидра загадочно мерцали. Но, как говорил сам брат Антоний, «Нам этого не узнать». Еле слышный звук заставил Эшера обернуться. В дверях стояли Антея Фарен и Лайонел Гриппен. Графиня выглядела осунувшейся и измученной. Доктор, как всегда, был огромен и краснолиц. На фоне налитых, краденой кровью губ, клыки казались ослепительно белыми. Исидра продолжал мягко, Думаю, никому из нас даже бы в голову не пришло, что такое самопожертвование возможно. Да и сам брат Антоний наверняка подумал об этом лишь после встречи с вами в катакомбах, когда вы напомнили ему о безграничности милосердия Божьего. — Каждый вправе дурачить себя, как ему нравится, — проворчал Гриппен, — а я, думаю... «Если кто-то уходит из-за стола в разгар пира, то, значит, он просто присытился». Антея чуть наклонила голову к плечу и добавила. «Это был скорее поступок смертного». «Ну так он и умер в итоге», — отозвался Гриппен. Какое-то время Эшер внимательно смотрел в мерцающие карие глаза женщины. «Да», — сказал он, — Это был скорее поступок человека, чем вампира. «Во всяком случае, после этого его поступка ваша служба кончилась», сказал Исидра, не поднимаясь из-за конторки. «Вы свободны». «Свободен?» Эшер оглянулся на дверь, возле которой стояли Гриппен и графиня Ренчестер, с лицами, напоминающими в газовом свете посмертные гипсовые маски с живыми мерцающими глазами. «Да, свободны», — повторила Исидра. «Если хотите, можете начать охоту на вампиров. Во всяком случае на тех, кто вам лично не симпатичен. Или даже на всех». Если вы человек принципа. Насколько я понимаю, какие-то принципы у вас еще остались, хотя и в сильно поврежденном виде. Но, боюсь, это окажется бесполезным занятием. Мы знаем теперь, каким образом вы и миссис Лидия нас выследили. И, поверьте, сделали из этого выводы. Отныне наше укрытия будут более, как это у вас называется, «Законспирированы. Вы можете преследовать нас долго и безуспешно. Хотя вам, разумеется, придется вложить в это дело всю свою душу, все силы, все оставшиеся годы. А много ли их у вас осталось?» Эшер молча смотрел на него. В бледных глубоких глазах вампира он не уловил ни тени насмешки Бедный, глупый Деннис убил 24 человека. Слепо, почти бессознательно, в припадке ярости и желания. Исидра убил за три с половиной столетия не менее десятков тысяч. Хладнокровно и расчетливо. Долг человека требовал уничтожить их до единого, чтобы они не могли убивать снова и снова, не могли порождать себе подобных. Но в глубине души Эшер знал, что Исидра прав. Для этого требовалась одержимость во имя идеи. Та самая одержимость, ради которой он застрелил когда-то человека, бывшего его другом. Он устал от этого, смертельно устал. Он был просто не в силах вести борьбу. «Мы не тронем ни вас, ни ваших близких», — продолжал вампир. чего вам еще желать? Это не плата, это обычная предосторожность. Человек, чей бык не был зарезан волком, редко становится настойчивым охотником. Охотиться за нами, все равно, что охотится за дымом, Джеймс, ибо у нас есть то, чего нет у вас. У нас есть время. Дни и часы счастья драгоценные вам, и вы знаете, как мало их у вас осталось, а в нашем распоряжении все время. Или, по меньшей мере, добавил он с иронией, та его часть, которая нам потребна. Мгновенное помутнение сознания заставило Эшера обернуться в предчувствии ловушки, но гриппан и Антея исчезли. Он снова повернулся к конторке и обнаружил, что кабинет пуст. Его шаги отдались приглушенным эхом в пустом доме. Двинувшись вниз по пустой улице, Эшер увидел язык золотого пламени в окне кабинета и серый клуб дыма, но не остановился. Вокруг поднялась суматоха, люди забегали, закричали. Полный бумаг дом должен был сгореть быстро. На углу Харли-стрит он взял кэп и направился к дому, где Лидия лежала на кровати и, рассыпав по плечам рыжие волосы, листала медицинские журналы, терпеливо дожидаясь его возвращения. Конец книги